о рыжебородом германском императоре и его русских современниках. Они имеют прямое отношение к нашему сюжету. Разве ж та как пример аналогичной операции исторического зрения? Как в случае с Барбароссой? Одна единственная фраза Адольфа Гитлера напрочь вычеркнула из массового сознания Практически все достижения отечественной и мировой исторической науки по этому вопросу в массовом сознании он ассоциируется исключительно с пресловутым планом Барбаросса, справедливо осятует Балакин. Так и в случае с авторством слова, самое очевидное и заслуживающее внимания со стороны проблемы остаётся в тени. Что ж, вероятно, в будущем нам имеет смысл еще раз вернуться к ней, тем более, что она имеет самое прямое отношение к теме нашего повествования.